Глава третья. Доброй ночи, доктор Нактюрн. Бледная дама улыбнулась и извлекла из складок платья и списанный убористым почерком свиток. Ты Исидора ж е л е з я ч к а обратилась она к девочке. Пожалуйста, зовите меня просто Иси, простонала та. И ты Гремлинша, продолжала дама. Как видите, гордо ухмыльнулась Иси. Прекрасно, прошептала дама и сделала пометку черным вороновым пером. Ведь ты в нашей школе первая, Иси. А на что? И правда сказала Гремлинша. Милан вообще перестал понимать, что происходит. А ты, наверное, Милан? Дама обернулась и уставилась прямо на него. Глаза ее светились каким-то призрачным светом, но слишком уж суровой она не казалась. э, -э Да, выпалил Милан. Ноги у него подкашивались. Странно все это. И ты, Шишига, добавила дама, заглянув еще раз в свой свиток. Ты тоже первый представитель своего класса в нашей школе. Какую еще класс она имела в виду? Верно, я Милан Шишига, осторожно ответил мальчик. Просто потрясающе, улыбнулась бледная дама и сделала еще какую-то пометку. Свиток исчез где-то в складках платья. Меня зовут Констанция Амада н Жозефина фон Бледналик. Я буду учить вас духознанию и географии междумирья. Уверена, скоро нам представится возможность познакомиться поближе. А сейчас идите в актовый зал, вверх по лестнице и прямо до конца коридора. Вы рановато, но остальные не заставят себя ждать. Доктор н о к т ю р н произнесет приветственное слово по случаю начала новой четверти, но ну а потом можно приступать к учебе. Иси с и Милан направились к лестнице. Духознание. п о л г о л о с а переспросил Милан. Крутяк, настоящая белая дама, ликовала Иси. В прошлой школе у меня д у х о знание вел дряхлый безголовый рыцарь, вечно забывал свою голову в учительской. Вот с к у к а т о б ы л а н у хоть лошадь симпатичная. Подозрения, что с этой школы что-то не так, н а р а с т а л и Да что здесь вообще творится? но не успел Милан и рта раскрыть, как Иси с распахнула дверь в актовый зал. Милану на миг показалось, будто он попал в какой-то старый фильм. Через весь зал тянулись длинные ряды двухместных парт. Одну стену занимала доска, на других были р а з в е ш а н ы наглядные пособия, изображавшие странных существ. Мальчик разглядел двуглавого орла и пантеру с иголками, как у дикобраза. Среди плакатов примостилось круглое зеркало. Рядом с учительским столом на подставке стоял скелет. Иси направилась прямиком к первой парте. Сядешь со мной? Бодро спросила она. Да, конечно, пробормотал Милан и прежде чем сесть, выглянул в окно. Из него открывался вид прямо на склепы и могилы. Вздрогнув. Он плюхнулся рядом с Иси. Как бы мил он ни храбрился, ощущал он себя явно не в своей тарелке. Скажи-ка, выдержав паузу, начал он, что это вообще за школа? Но его прервал шум из коридора. Снаружи доносились возбужденные голоса и топот шагов. С грохотом распахнулась дверь, и в зал хлынули ученики. Первыми показались бледная девочка в старомодном платье с оборками, мальчик с косматыми бровями и волосатыми руками и кто-то еще в рыцарских доспехах с опущенным забралом. При каждом шаге доспехи дребезжали и лязгали. Иси радостно помахала новым одноклассникам, однако Милан глядел на них в полном недоумении. Зачем этот парень напялил доспехи? Сегодня что, какая-то вечеринка? Может, ему тоже надо было прийти в карнавальном костюме. В дверях появлялись все новые ученики, по одиночке и парами. Милан совсем растерялся. У одного из ребят были длинные клыки, а кожа сморщенная, как обивка старого дивана. Другой был серый, словно статуя, и даже одежда его выглядела так, будто ее в ы с е к л и из камня. Следом вплыла девочка, состоявшая, казалось, из колышущихся клубов тумана. Еще одна была вся в шершавой коре, а волосы больше напоминали дубовые листья. Был еще мальчонка в огромной широко полой шляпе. Кто-то с ног до головы обмотанный бинтами и с золотым обручем, украшенным маленькой коброй. И две девочки с огромными клювами, как две капли воды похожие друг на друга. Они скосили глаза на Иси с и Милана, пошушукались и щелкая клювами захихикали. Затем в зал влетел пучок света и опустился на одну из скамей. В центре сияющего шара можно было разглядеть крохотное создание с тонкими ножками и ручками. По соседству сидел кто-то, закутанный в простыню с дырками для глаз. Смастерить костюм из простыни не трудно. Но вот как сделать, чтобы твое тело было похоже на туман или превратиться в светящийся шар, Милан представить не мог. Что вообще происходит? Он совсем растерялся. Тем временем в дверях появлялись все новые и новые странные существа. Стоял г в а л т и г о м о н Вдруг раздался глухой звон. Здание сотрясли двенадцать ударов колокола. Наступила полночь. Гул голосов мгновенно стих. В актовом зале появилась высокая худая дама и с шумом захлопнула двери. Высокие скулы придавали ее бледному молодому лицу строгость. Волосы цвета вороного крыла были коротко острижены, а на одном глазу сверкала круглая стеклышко на золотой цепочке. Милан припомнил, что такую штуку вроде бы называли моноклем. На даме было простое серое платье без украшений и черный пиджак, на котором сверкала брошь в форме бабочки. Она нетерпеливо постучала по столу, прервав еле слышный шепот, доносившийся с задних парт. Воцарилась мертвая тишина. Доброй ночи, произнесла она. Голос ее звенел как стекло. Доброй ночи, доктор н а к т ю р н грянуло со всех концов зала. Иси, как ни в чем не бывало, присоединилась к приветствию, но Милан был все еще чересчур растерян, чтобы выдавить из себя хоть с л о в о Рада вновь приветствовать вас в школе в м о г и л ь н о м з а к о у л к е продолжила дама. Уверена, вы сгораете от нетерпения поскорее вернуться к учебе, поэтому я буду краткой и лишь сделаю несколько объявлений. Тут произошло нечто такое. От чего у Милана по спине побежали мурашки. Тень директрисы начала двигаться сама по себе, пока доктор Ноктюрн даже не ш е л о х н у в ш и с ь продолжала свою приветственную речь. Тень взяла кусок мела и принялась записывать на доске все, о чем говорила ее хозяйка. Милан следил за тенью, разинув рот. В ближайшие несколько ночей нас будет посещать господин Захарий Затхлуст из управления полночным образованием, чтобы составить представление о школе. Хочу попросить вас не мешать ему и в особенности не прикасаться к его портфелю. Он кусается. Портфель кусается. Умилно было такое ощущение, будто его мозги завязываются узлом. Кроме того, до меня дошли слухи, что некоторые из вас используют для своих проказ школьного прислужника. Так вот, он для этого не предназначен. Она слегка коснулась стоящего у доски скелета и тут вдруг поднял голову. Милан не на шутку перепугался, а скелет соскочил с подставки. Задача Артура состоит в том, чтобы по возможности облегчить наши школьные ночи, продолжила доктор н о к т ю р н сунув в к о с т л я в ы е руки Артура пачку бумаги. Шаркая ногами, он побрел между рядов, раздавая каждому ученику полисту. Повторюсь, он не предназначен для того, чтобы прятать бомбы вонючки, красть школьные принадлежности у ваших товарищей или украшать учительскую на ваш вкус. По залу пронесся смешок. Если кто-то продолжит отвлекать прислужника от обязанностей, я поручу их исполнение вам, строго прибавила директриса. Опять драют трубы в котельной! Скривилась одна из девочек, обнажив, если Милан, конечно, не ошибся, пару выпирающих острых клыков, прямо как у вампира. В настоящее время спускаться в котельную строго воспрещается, поэтому нет. Неожиданно резко оборвала ее директриса. Тень сурово скрестила руки на груди. Затем тон госпожи н а к т ю р н вновь выровнялся. Но я найду для вас достойную замену. Как вам известно, фантазия у меня богатая. Возражений не последовало. Перейдем к более приятному. Как вы наверняка уже заметили, среди нас появились новенькие. Приветствуем Исидору г р е м л и н ш у и Милана Шишигу. Зовите меня просто Иси, воскликнула Иси, помахав всем рукой. Милан промолчал. Его не покидало чувство, что он оказался явно не там, где следовало. А поскольку Исидора и Милан еще ни с кем не знакомы, невозмутимо продолжала доктор н а к т ю р н было бы любезно с вашей стороны сказать о себе несколько слов: как вас зовут, к какому вы принадлежите классу и можете продемонстрировать, что вы умеете. То, что за этим последовало, Милан не забудет никогда.